Глава 9 Грейселинг. Кира повернулась, чтобы увидеть, как всегда, хмурого Фрэнка, пробирающегося между столами. Он, правда, ничего не сказал о её отсутствии, но не был этим особенно доволен. «Вы закончили свои отчёты?» «Почти», — ответила Кира. Кипа на её столе уменьшилась на три четверти с тех пор, как она возвратилась к работе четыре дня назад. И это не считая новых папок, которые она просматривала каждый день. Хорошо. Клиенты не могут ждать только потому, что вы заболели, сказал Франк, кидая кипу бумаг на стол Киры. Я жду эти бумаги к концу дня. В кризис трудно найти новую работу, мысленно твердила себе Кира и выдавила из себя улыбку. Если бы ей было не так затруднительно найти новую работу, Она бы с огромным удовольствием высказала Фрэнку, чтобы он забрал свои отчёты и отвалил немедленно. Вместо этого она выпалила «Будет сделано». Фрэнк ткнул пальцем в кипу бумаг на её столе и произнёс «Если всё будет сделано до выходных, то я поручу тебе вести дело одного из пропавших без вести. Я знаю, как ты хочешь этим заняться». Это было в четверг днём. Кира должна была работать этим вечером за полночь и завтра довести это до конца. Но Фрэнк был прав. Она действительно хотела более серьезных заданий, чем ловля обманывающих супругов, наблюдение рабочих компьютеров или вручение повесток в суд. Девес ее старого наставника звенел в уме. «Спасти одну жизнь». «Ну, Мак», — думала Кира, вспоминая улыбку Тины, когда она выехала из больницы позавчера — «Я думаю, я сделала это. Возможно, если бы ей назначили дело без вести пропавшего, то Кира могла бы спасти две жизни». «Я все закончу», — сказала она Фрэнку. Он выдал ей по-своему дружелюбную улыбку в стиле «А куда ты денешься?» и сказал. «Замета на маке. Докажи мне, что я не зря взял тебя на работу». «А еще он мне говорил, что ты заноза», — добавила про себя Кира. Мак не ошибался насчет своего бывшего напарника, но Фрэнк бывало проявлял редкие намеки на добродетель вопреки своему рабовладельческому образу мышления. Он не отдал в распоряжении Керы служебный автомобиль. Ему было проще взять на работу кого-то с собственной машиной. Кера понимала, что заслуживает этого за все то сверхурочное время, что она проводила на работе, и все же. За это Фрэнк заслужил поклон. Ее коллега Лили перегнулась между столами, когда франк вышел из офиса. «Первый раз за три года ты взяла больничный, и он хочет убедиться в том, что ты об этом пожалеешь». Рот Лили дернулся. «Если есть бог, для франка это геморрой. Боли в заднице себя оправдывают». Кира улыбнулась ей. «Все хорошо. Как можно больше жидкости поможет мне все закончить». Лили нахмурилась, от чего появились морщинки на лбу. «Кофе не может стать заменой сна. У тебя тёмные круги под глазами, девушка. Ты должна заботиться о себе, иначе опять заболеешь». «Я в порядке», — сказала Кера. Она не могла сказать взрослой даме, что круги под её глазами были не от гриппа, а потому что мысли о вампире не давали ей спать. Несмотря на то, что прошло несколько дней с того момента, как он её отпустил, Кира, похоже, не была в состоянии выгнать Менчероса из своих мыслей. Это не было такой уж неожиданностью. За шесть дней, которые она провела с Менчеросом, он показал ей, что существует еще две расы наряду с человеческой, спас ей жизнь, спас жизнь ее сестре, очаровал ее, вызвал в ней желание, укусил ее и, вопреки благополучию своей расы, отпустил ее. Почему бы ей не думать о нем? Каждый раз, когда она видела или разговаривала со своей сестрой, Кира вспоминала Менчероса, не говоря уже о том, что каждый раз, в одиночку возвращаясь домой мимо складов, на нее снова обрушивались мысли о нем. Он невероятно сильно повлиял на ее жизнь, и сейчас, когда он ее оставил, Кира ощущала острое чувство утраты. Она до сих пор не могла поверить в то, что он её отпустил. Первые пару дней она ждала, что Менчерес свалится из ниоткуда и объявит, что она должна вернуться обратно. Какая-то маленькая сумасшедшая её частичка, может, даже желала его появления, тогда как оставшаяся часть разума твердила, что это нездоровая ситуация. В любом случае, когда один человек имеет полную власть над другим, это совсем неправильно. Это просто помешательство. По сути, она была пленницей Менчереса. Пленницей, с которой хорошо обращались, допустим, и, возможно, на то, чтобы взять её в плен, были веские причины, но всё же. Заключённый и надсмотрщик — неподходящий антураж для романтических отношений, даже случайных. Хотя, казалось, Менчерес не заинтересован в каких-либо отношениях с ней. ни романтических, никаких иных. Он дал ей уйти, и это было тем обстоятельством, которое исключало любую возможность, чтобы она к нему не чувствовала. Вампир или нет, но он дал ей ясно понять, что не вернётся. Если бы он хотел снова её увидеть, он бы так и сказал. Он бы не дал ей столько крови, А он дал много, и теперь у неё не было необходимости обращаться к нему, не было никакой причины, по которой она могла бы связаться с ним. Вообще-то она понятия не имела, где Менчерес её держал всю эту неделю, и он не оставил номера телефона, прежде чем раствориться в ночи. «Посмотри правде в глаза», — мрачно думала Кира. «Тебе дали отставку». «С другой стороны, может, это и к лучшему». Он, скорее всего, слишком стар для неё. Возможно, на сотни лет. И что это с ней на самом-то деле? Человек и вампир? Это никуда не годится. Посмотреть хотя бы фильм про Дракулу. Или Баффи. «Вы меня слушаете?» Спросила Лили забавным голосом. Кира дёрнулась от мрачных мыслей о заманчивом вампире к коллеге. «Простите, я ображу в своих мыслях», сказала она застенчиво. «Говорю тебе, что тебе нужно поспать», — сказала Лили. «Но так как я знаю, ты меня не будешь слушать, позволь мне предложить тебе кофе. Таким образом ты сможешь не уснуть перед Франком». «Спасибо, ты ангел», — с благодарной улыбкой сказала Кира. У неё впереди был длинный день, и размышления о Минчеросе не уменьшат количество бумаг на её столе. Однако кофе поможет этой куче стать меньше». «Много, много кофе». 8 часов спустя Кира вышла из маршрутного автобуса и устало заправила волосы за уши. Пока она шла от своего офиса до остановки, в спину дул ветер, а потом она забыла расправить волосы обратно. Вообще-то они были не настолько длинными, чтобы зависеть ее лицо, пока она шла вверх по улице. Фактически они были до плечи, «Его волосы длиннее на несколько дюймов, волосы Менчереса длиннее, чем её». «Перестань думать о нём», — отчитала себя Кира. Она повернула вниз по первой из трёх улиц, которые ей предстояло пройти по пути к дому. Было одно, несомненно, восхитительное в том, что судьба свела её с Менчересом, даже не обращая внимания на то, что она чуть не погибла. Она получила возможность держать в узде болезнь своей сестры. Но когда она думала о нём, болезнь сестры вылетала у неё из головы. Она вспоминала, как его чёрные глаза блестели, когда он улыбался, как изящно и плавно он двигался, как аппетитно он выглядел обнажённым, и как же она желала получше его узнать, когда была пленницей в его доме. Менчерос был единственным человеком, которому она призналась, что у неё бывают предчувствия — и как сильно она на это полагается. К её удивлению он не отмахнулся от этого, не счёл это смехотворным или незначительным. Вместо этого он посоветовал сосредоточиться на этом чувстве, для того, чтобы получше прислушаться. Очевидно, её внутренний компас не казался странным тому, кто мог летать и управлять вещами силой мысли. И всё же, если бы сейчас она прислушалась к своим инстинктам, то услышала бы постоянное ворчание, которое слышала уже несколько дней о том, что она упустила что-то очень важное, когда Менчерес испарился в ночи. Могла ли она что-нибудь сделать, чтобы не дать ему уйти? Как хочется сказать Менчересу, что она хочет увидеть его снова, вместо того, чтобы задаваться вопросом, к лучшему ли было его исчезновение, ведь он даже не предоставил ей выбора. Кира была так занята своими мыслями, что ей потребовалось несколько секунд, прежде чем она увидела тёмную фигуру в тени стоящего перед ней здания. Она сжала руку на ремне рюкзака и продолжила идти, сделав вид, что не заметила его, хоть и была напряжена каждым мускулом. Когда она почти подошла к двери своего дома, кто-то схватил её за руку. Адреналин подскочил, когда Кира нырнула под руку и сильно врезала мужчине по лодыжке, вдобавок сверху обрушивая на него свой тяжеленный рюкзак. Получение образования в полицейской академии предусматривало обучение самообороне и сделало ее реакцию в большей степени рефлекторной, нежели спланированной. Ее потенциальный взломщик отскочил, пошатываясь и прыгая на одной ноге. «Кира, какого черта?» Она остановилась как раз вовремя, прежде чем следующий удар ногой не угодил ему в пах. «Рик?» Мужчина выпрямился, уличные фонари наполовину осветили лицо ее брата. «Да, это я. Черт возьми, ты сделала мне больно». Ее сердце начало громыхать от мысли, что она должна была бороться с потенциальным грабителем, что сделало ее голос резким. «Уже за полночь ты скрываешься в проклятом балахоне и прыгаешь на меня. Тебе повезло, что я еще не получила новое оружие, иначе я бы уже выстрелила в тебя». «Я просто пытался привлечь твое внимание». Он говорил скорее капризным тоном, чем извиняющимся. «Ты почти прошла мимо меня. Это было так похоже на Рика. Сначала делать, а потом думать». Кира глубоко вздохнула. У нее не было сил сейчас читать аннотации младшему братику. «Что ты здесь делаешь так поздно?» Он окинул взглядом улицу. «Я пытался дозвониться тебе в течение нескольких дней, но ты не отвечала». «Я не мог вспомнить твой рабочий номер, поэтому я подумал просто прийти и навестить тебя. Не думаю, что это займёт у тебя слишком много времени». Но, разумеется, её телефон не отвечал. Менчарес не вернул ей телефон, когда оставил на крыше с полной сумкой своей крови и ключами от её квартиры, а новый она ещё не успела купить. Она предполагала, что её рюкзак также был у него, как бы он иначе раздобыл ключи от её квартиры. Если только не выбросил всё после того, как сгрузил её на крышу в ту ночь. Заходи, пробормотала Кера. Как только она вошла в дом, для неё на первом плане было принять душ, а потом и лечь спать. Рик улыбнулся, и ямочки на его щеках сделали его моложе, чем его 25 лет. Кера чувствовала бурю эмоций, но наименьшей из них было раздражение. «Может быть, Рик беспокоится о ней, когда не может с ней связаться, и именно поэтому он сейчас здесь?» «Фигня!» — шепнул её внутренний голос. Кира надеялась, что это говорит её усталый цинизм, а не инстинкты. Было приятно думать, что Рик был здесь без скрытых мотивов. «Ты голоден?» — спросила она, когда он последовал за ней внутрь здания. «У меня есть несколько замороженных пицц, можно разогреть». «Хм, я не думаю, что останусь здесь надолго», заявил Рик, оглядываясь по сторонам. «Её надежды рухнули», — говорила тебе. Вновь щупнул ей внутренний голос. Кира не стала входить в лифт, хотя двери были открыты. Она опустила свой рюкзак и взглянула на своего брата усталым, жёстким взглядом. «Я тебе говорила, Рик, я не собираюсь продолжать это делать. Мне нужно всего пару баксов». сказал он, встречая её взгляд. Его зелёные глаза, темнее, чем у неё, расширились в мольбе. «Это было действительно трудно пытаться найти работу, и, может быть, если бы ты смог бросить наркотики, тебе было бы легче найти работу?» — холодно сказала Кира. Рик развёл руками. «Я завяжу, клянусь. И к тому же сейчас я просто немного покуриваю травку, вот и всё. Слушай, Джои говорит, что порвёт меня». если я не верну ему 200 баксов до завтра. Я собираюсь утром на собеседование, и, похоже, меня возьмут на работу. Но даже если и так, я все равно не успею расплатиться с Джоей, и он меня отделает. «Чушь собачья», — сказала Кера, и ей вторил ее внутренний голос. «Сейчас уже больше полуночи. Ты не собираешься завтра на собеседование. Даже если бы оно было, ты бы проспал его. Ты не можешь постоянно ходить ко мне за деньгами, «У меня нет много, и я знаю, что они есть у тебя. Ты переводишь их на счет Тини», — сказал Рик. «Ты бы не подумала дважды, если бы она попросила». Кира почувствовала растущий гнев, перекрывающий усталость. «Не смей так говорить. Болезнь не дает Тине работать, а не лень, как тебе. И она чуть не умерла на прошлой неделе». «Не то чтобы ты знаешь об этом, потому что вряд ли поддерживаешь с ней связь». Рик опустил голову со стыдом на лице. «К сожалению», — пробормотал он. «Ей лучше. Она в больнице». «Благодаря Менчересу Тени было намного лучше». Кира сказала. «Она сейчас дома. Ты должен позвонить ей. Она будет рада услышать тебя». «Да, да, я позвоню ей завтра», — сказал Рик сразу. «Ты знаешь, я не так близок с ней, как с тобой, но я до сих пор волнуюсь о ней, даже если мы не одной крови». Их происхождение делало всё более сложным. Родители Киры были дети свободной любви, даже после того, как поженились. У Киры и Тины была одна мать, но разные отцы. Кира и Рик имели разных матерей, но одного отца. Технически Тина и Рик не были братом и сестрой, Энотино считала его своим братом, хотя они и не росли вместе, как с Керой. "Я клянусь, что в последний раз прошу тебя о чём-то", продолжал Рик, смотря на неё большими щенячьими глазами. "И я отплачу тебе, я обещаю". Если бы каждый раз Кира получала бы по доллару, когда слышала это от него, то уже накопила бы на машину. Но вдруг есть вероятность того, что Рик откажется от своей привычки и постарается изменить свою жизнь. «В последний раз», — сказала она ему, вытаскивая свою чековую книжку, — «я имею в виду это». Рик улыбнулся ей так, что напомнил ей о том, когда они были детьми, и она была так рада иметь младшего брата. Это почти убрало боль от развода ее родителей и переезда отца в другой штат, когда он влюбился в кого-то еще. Ты лучшая, сестрёнка. Кира выписала чек на 100 долларов и отдала его Рику. Он немедленно положил его в карман, затем потоптался на месте, в то время как глядел прочь. Ты не могла бы дать ещё 20 на такси, чтобы я мог добраться до своего дома? Сейчас поздно. Ты знаешь моих соседей. Кроме того, моя лодыжка болит. Ты пнула её слишком сильно. Кира стеснула зубы. Если бы она не знала, где Рик жив, Она бы на адрес отказалась от второго пожертвования. Но это был страшный район. Она передала еще двадцать, которые исчезли в его кармане так быстро, как будто их и вовсе не было. «Люблю тебя, сестренка», — сказал он, поцеловав ее быстро. Затем ушел, посвистывая. Кира зашла в лифт, не обращая внимания на внутренний голос, который говорил ей, что брат в очередной раз обманул ее. Менчерс тихо прыгнул на крышу здания напротив дома Киры, усаживаясь на холодный бетонных пол. Как же он был близок к тому, чтобы убить брата Киры. Никто из них так никогда этого и не узнает. «Может, теперь ты прекратишь это безумие, следить за них ночь за ночью?» — ругал он себя. Когда он увидел, что мужчина потянулся к Кире, когда она подошла к дому, он уже спрыгнул с крыши, намереваясь вырвать ему горло, кем бы ни был ее обидчик, когда нападавший позвал ее по имени. Кира и ее брат оба не обратили внимания на фигуру в темном, мчащуюся к ним с высоты, как и то, что эта фигура резко сместилась влево, когда Кира в ответ назвала мальчишку по имени. Если бы хоть один из них даже на секунду замешкался, Несмотря на то, что смерть этого паренька не была бы огромной потерей, принимая во внимание то, что Менчарес услышал их разговор, запах от мальчишки подтверждал, что он наврал про собеседование, наврал о том, что завяжет с наркотой, наврал про такси. Это было понятно потому, что он зашагал пешком вниз по улице, вместо того, чтобы вызвать такси. Если бы Менчарес не услышал, как этот негодяй назвал ее «сестренка», он убил бы мальчишку из принципа за то, что он обманул Киру, выманив у неё деньги. Согласно её собственному признанию и благодаря наблюдениям Менчероса, у Киры не было достаточных средств, чтобы содержать себя, её завравшегося брата и больную сестру. Увидев, как пользуются её добротой, в нём разгорелся гнев. «Тебе повезло, что у тебя с ней кровное родство», думал Менчерос, глядя на глупого юнца, шагающего вниз по улице. В противном случае я разорвал бы тебя на куски в ближайшей сточной канаве сегодня же ночью. В следующий момент в окнах Кириной квартиры загорелся мягкий свет. Менчерес расслабился. Сейчас она была в безопасности, дома. Он уловил ее силуэт, когда она прошла мимо окна в спальню. Даже если она прямо сейчас ляжет спать, «У неё будет не больше семи часов на сон, прежде чем она снова окажется за рабочим столом». Её длинный рабочий день беспокоил его. Она не возвращалась домой до десяти вечера всю неделю, а сегодня она задержалась ещё дольше. Совсем неправильно, что ей приходится так надолго задерживаться на работе. «Ты должен это прекратить», — запротестовал его разум. Он сидел здесь, взгромоздившись, как горгулья на крыше, и уставившись на женщину, которая просила его о том, чтобы он ее отпустил. У его действий было современное название «преследование». Он даже не притворялся перед собой, что как тень следует за Керой, чтобы убедиться в том, что она сдержит слово и будет молчать о вампирах. Он точно знал, что был сейчас здесь только по одной причине. Он хотел снова ее увидеть, даже если она не узнает о том, что он здесь. Даже сейчас, когда Кера больше не жила с ним под одной крышей, ей до сих пор удавалось преобладать над всеми его помыслами в очень опасном смысле. Даже сейчас он задавался вопросом, что бы она сделала, если бы он показался у ее двери. Пригласила бы она его войти, и если пригласила, хватило бы у него сил уйти. Или будет достаточно ощутить её близость, её дразнящий аромат и мягкий тембр её голоса, чтобы отказаться от всех его планов, так тщательно продуманных, и дать себе шанс быть с ней? Лучше не выяснять. Кира будила в нём желание жить, бороться с Реджидофом жестоко и кровопролитно, вне зависимости от последствий, а он не мог позволить себе таких мыслей. Его люди не могли себе это позволить. Они достаточно настрадались в прошлый раз, когда он позволил своему влечению к женщине завладеть его помыслами. Менчерес заставил себя отвернуться, хотя мягкий свет в окне подтверждал, что Кира еще не спала. Он должен прекратить это безумие. Из того, что он увидел за последние несколько дней, было понятно, что Кира опять вернулась к своим тяжелым трудовым будням и заботе о сестре. чем-то похоже на то, как он проводил своё время в заботе о своих людях. Но несмотря на то, что она казалась одинокой, ещё одно обстоятельство, роднившее их, это была её прежняя жизнь, и ему не было в ней места. Затем он взлетел, отдался объятиям ветра. Эта ночь должна стать последней, когда он следовал за ней. Так должно быть, но он должен сделать, еще одну крошечную вещь до того, как окончательно вырвет Киру из своей жизни.